Его напряжение прошло, он утер пот со лба. «Ну вот», – сказал он, – и взял кольцо Эретак-Б, надел его ей на правую руку. Пальцы ее легко скользнули в него, но ладонь прошла с трудом. Кольцо свободно охватило запястье. «Ну вот», – Гет удовлетворенно осмотрел на дело своих рук. «Подходит. Это должно быть женский браслет или детский».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 Гет протился на мимо нее и налег спиной на дверь. «Это не помогло». «Дверь не заперта», — сказал Гет. «Просто приперта чем-то снаружи. Очень тяжело». «Можешь ли ты открыть ее?» «Попробую, но мне кажется, она будет там ждать. У Косил есть помощники?» «Мужчины, я имею в виду. дюби и Уадха, ее евнухи. Может быть, она позвала и кого-то еще из телохранителей. Мужчины туда приходить не могут».